Глава вторая. Приход отца Никодима. Впервые я увидел отца Никодима в казарме Преображенского собора, куда прямо с парохода загоняли еще не рассортированные пребывающие партии. Вернее, не увидел, а услышал его. Увидеть было трудно. Высоко вверху, под опаленными закопченными сводами древней храмины, мутно желтело несколько слабых лампочек а внизу, в тумане испарения от мокрой одежды и дыхания сбитых в сплошную кучу двух тысяч человек, неясно вырисовывались столбы тянущихся вдоль стен и между поддерживающими свод колоннами трехъярусных нар. Между ними и на них густая, растекающаяся, как грязевая жижа, копошающаяся, гудящая толпа. Как черви в гнилом падле. «Всем приходилось видеть», — спросил мой спутник по поиску знакомых среди новоприбывших в прошлом земский ветеринар. «В таком месиве и брата родного не угадаешь, все на одно лицо, вернее, совсем без лиц, протоплазма какая-то вместо людей. Протоплазма однотонно гудела, жужжала, как гнездо потревожных шмелей». Но у одной из ближних поломанному иконостасу толстых четырёхгранных колонн было тише, хотя сгусток безликих человеческих тел там был плотнее. Нам были видны только наползающие одна на другую спины, а из-за них слышался ровный шуршащий, как камешки в глинистой осопе, голос. Сказку тюремную похабную кто-то рассказывает. Вы такие слыхали, сказал мой спутник. Записал даже пару Хотел и дальше этот фольклор собирать. Ну, бросил. Все на один лад. Мерный шорох глинистой осыпи вдруг зазвенел серебристыми колокольцами. Сплеснулся с ними и заиграл, как весенний ручей. «И дошел!» Ликующе воскликнул кто-то. «Дошел все-таки! В язвах весь, в струпьях, значит. Ноги, конечно, в кровь сбил. Место там каменистое, босому плохо» а все-таки дошел до дому и стал на коленки. Вот, завтра утром посмотрите, так увидите. Аккурат сзади меня на этом столбе весь нарисован. На коленках стоит — это сын, а руки вверх поднял — это отец. Радуется, значит, и Господа благодарит. Ей за что благодарить, — отозвался другой голос. — Пропоица, сукин сын, обормот! — — загрохал он увесистыми булыжниками. — Такого надо поганой метлой от порога гнать. — Вот и нет, — всплеснул в ответ ручеек. — Совсем даже по-другому вышло. Отец-то велел самого первого во всем стаде телка зарезать, гостей позвал, чтоб все радовались. Сына, конечно, в баню сводил, прибрал, как полагается, и показывает гостям, — добавил он полушепотом. — Вот он, глядите! Ликующе выкрикнул первый голос. «Вот он у меня какой! Везде побывал, сквозь огонь, воду и медные трубы прошел, в какой только грязи не валялся, а из этого смрада восстал и ко мне опять возвратился, к отцу своему, как из мертвых воскрес. В том и радость великая». «Это по писанию, конечно, так выходит, как вы, батюшка, наставляете». Снова грохнули булыжники а в жизни совсем наоборот следовать. По Костромскому, обрубая окончание, не унимался босовитый спорщик. «Такого поганца и в избу не надо пускать. Я б его...» «Вот и врёшь, и ты бы пустил». «Что ж ты, сына родного не пожалел бы?» «Нет, врёшь, пожалел бы. Сын он...» «Ну, может, пустил бы», — помягчали булыжники. «А перед тем поучил бы». Аккурат и поучил его отец. Наилучшим способом выучил — любовью. Твоя баба как корову к дойке приучает? — Чтобы она, значит, стояла без брыка. — Как? — Помоев ей соберет да поставит, так? — Значит, угощение ей, любовь. А если боем? — Боем никак невозможно, — согласился булыжный бас. — От боя молоко пропасть могет. Такого нельзя. Скотина она тоже понимает. А ты человека, да еще сына родного ниже бездушной скотины располагаешь. Зачем ниже, совсем притих босовитый? Душа это, конечно, без души быть невозможно. А все же, ну, тебя слушать не даешь, закричал кто-то из тесноты. Дальше поп-сказки крути. Ну, дальше пошло обыкновенно. Сели за стол, поздравили родителя. Другому сыну обидно стало. «Что ж ты говорить, папаня? Сколько я на тебя трудился, а ты меня не награждаешь, а его вон как уважил». «Конечно, обидно!» Словно его самого обидели, прогудел бас. «Опять врешь. Никакой тут обиды нет. Ты примерно, если рубь там или полтинник затерял, а потом найдешь, так радуешься?» «Обязательно радуешься, хотя у тебя, кроме того рубля, может, еще и десятка есть. А найденный целковый против нее все-таки веселее станет. Не было его, и получился». «Фарт, ясно, понятно, веселей!» — выкрикнул опять кто-то из гущи. «Потом что было? Крути, поп!» Потом по-хорошему зажили. Все свои убытки вернули, овец приумножили и прочие скотины. Это на другой стороне обрисовано. Овцы там, козы. А на этой, где я сижу, то только возвращение его и пирование. В тесноте кто-то завозился, протискиваясь сквозь гущину. Пусти. Сейчас бумагу запалю, все увидят. Вспыхнул бледный отсвет спички, а за ним по тёмной стене суетливо забегали красноватые блики от зажжённого бумажного жгута. Но, втиснувшись сам в толпу, я увидел только чью-то седую бороду, а над ней затасканную буденовку со споротой звездой. Ни лица рассказчика, ни фрески, притчи о блудном сыне, писанной кистью какого-то давно ушедшего из мира художника, рассмотреть я не смог. И то, и другое я увидел лишь на следующий день, придя в обеденный перерыв в казарму Преображенского собора. Рассмотреть фреску было трудно. Полкни верхних нар затемняли ее, а рассказчик — отец Никодим. Я узнал уже его имя, сидел на краю нижних нар, и солнце, пробиваясь сквозь узкое, как бойница, окно собора, ударяло прямо ему в глаза. Старик жмурился, но головы не отклонял. Наоборот, подставлял лучу то одну, то другую щеку, ласкался о луч и посмеивался. «Вы ко мне за делом каким? Или так, для себя?» Спросил он меня, когда, бросив рассматривать фреску, я молча стал перед нарами. «Ко мне так садитесь редком. Чего на дороге стоять людям мешать?» «Пожалуй, что к вам, батюшка, а зачем? Сам не знаю». «Бывает и так», — кивнул отец Никодим. «Бредет человек, сам пути своего не ведая». Да вдруг наскочит на знамени или указание, тогда и свое найдет. Ишь, солнышко-то какое сегодня!» — подставил он все лицо лучу. «Будто весеннее! Радость!» Старик даже рот открыл, словно пил струящийся свет вместе с толпой танцующих в нем пылинок. «Ты, сынок, из каких будешь? По карманной части или из благородных?» Ну, насчет благородства здесь, пожалуй, говорить не приходится. Каэр я, батюшка, контрреволюционер. Из офицеров, значит. Как же неблагородный. Благородиями вас и величали. Правильное звание. Без него офицеру существовать нельзя. Сколько ж тебе сроку, Дадина? Десятка. Многовато. Ну ты, сынок, не печалься, молодой еще. «Тебе и по окончании срока века хватит. Женатый?» «Не успел. И слава Богу, тосковать по тебе некому. Родители-то живы?» «Отец умер, а мать с сестрой живет. Опять хвали Господа. Значит, и тебе тоски нет. Мамаша в покое, а папашу сам Господь блюдет. Ты и радуйся. Ишь, какой герой! Тебе только жить да жить!» Какому черту тут радоваться в такой жизни? Отец Никодим разом вывернулся из солнечного луча. Лицо его посерело, стало строгим, даже сердитым. Ты так не говори, никогда так не говори. От него окаянного радости нету. Одна скорбь и уныние от него. Их гони, а от Господа радости и веселье. Хорошенькое веселье. «Вот поживете здесь, сами этого веселья вдостально хлебаетесь!» — наградил Господь дарами. «Ну и выходишь ты дурак!» — неожиданно рассмеялся отец Никодим. «Совсем дурак, хоть и благородный. А еще, наверное, в университете обучался. Обучался ведь?» «Окончил даже, успел до войны». «Вот и дурак!» Высшие философские премудрости постиг, Звезды и светила небесные доставать умудрен, А такого простого дела, чтобы себе радость земную, Можно сказать, обыкновенную добыть, Этого не умеешь. Как же не дурак! «Да где она, эта обыкновенная радость?» Ощетинился я. «Где?» «Вонь одна, грязь, кровь с дерьмом перемешана. Вот и все, что мы видим». Кроме ничего, и вся жизнь такая. «Не видим», — передразнил меня отец Никодим. «Ты за других не говори, не видим», — ишь выдумал, что философ. «Ты не видишь, это дело подходящее, а другие-то видят, за них не ответствуй». Вот, к примеру, родит иная баба немощного, прямо сказать, урода, слепого там или хроменького, На ней все скорбят несчастная малана, с таким детем ей одна мука. А оно, дитё это, для неё оказывается самый первый бриллиант. Она его пачи всех здоровых жалоствует, и от него ей душеумиление. Вот и радость, а ты говоришь, дерьмо. Нет, сынок, такое дерьмо превыше нектара и всякой амброзии. Мира оно благовонное и ладан для души. Так и здесь, хотя бы в моем приходе. «Да какой же у вас теперь приход, батюшка?» Засмеялся на этот раз я. «Были вы священником, приход имели, это верно. А теперь вы ничто, не человек даже. А номер, пустота, нехиль». «Это я-то нехиль?» Вскочил снар отец Никодим. «Это кто же меня, сына Господнего творения, его? И к тому же Иерея может в нихиль, в ничто обратить?» Был я поп, поп и есть. Смотри, по всей форме поп. Старик стал передо мной, расправил остатки пол своей перелатанной всех цветов лоскутами ряски и поправил на голове беззвездную буденовку. Чем не поп? И опять же человек есть, по образу и подобию Божьему созданный, а ты говоришь нехиль, пустота. Даже плюнул в сторону отец Никодим. И прихода своего не лишен. Кто меня прихода лишал? Вот он, мой приход. Вишь, какой? Махнул он рукой на ряды нар. Три яруса по обе стороны. Вот какой богатый приход. Такого поискать еще надо. Хороши, прихожане, саронизировал я. Шужани у вас исповедуются, причащаются, а обеднием служите. А как же? Врать тебе не буду. К исповеди мало идут, разве кто из вашей братья и да мужики еще. Но душами примыкают многие. И служу по возможности. Здесь? В бараке? Здесь мы всего третий день, еще не осмотрелись. А когда везли нас, служил. Разве вас не в Столыпинском вагоне везли? Не в клетках по трое? В нем самом? Как же вы служили? Там в этих клетках и встать нельзя. «Самая там служба!» — залучился улыбкой старик. И снова, всунув голову в солнечную струю, прижмурил глаза. «Там самая служба и была. Лежим мы по одну сторону, у меня жулик, а по другую татарин кавказский, Мухаммед. Стемнеет, поезд по рельсам покачивает, за решеткой солдат ходит. Тихо. А я по вечере творю. Пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа. Татарин в раз понял, что хвалу Господу Создателю воздаем, хотя и по-русски совсем мало знал. Уразумел и по-своему замолился. А жулик молчит, притулился, как заяц. Одну цигарку замял и в карман окурок спрятал я себе дальше молитствую. От юности моей омнози борют мя страсти, но сам мя заступи, спаси, спаси мой, Святым Духом всяка душа живится. А когда шел до великого славословия, это я все шепотом молил. Татарин тоже тихо про себя. На славословие-то я и в полногласие вступил. Господи, Боже, Агнчи Божий, в земля и грех мира, прими молитву нашу. Тут и жулик закрестился. «Так ежевечерней служили все девять ден, пока в вагоне нас везли. Чем тебе не приход?» «Господь обещал, во имя его двое соберутся, там и он промеж них. А нас даже трое было. Мне же радость. Прибываю в узилище, повернуться негде. Слово даже громко сказать боюсь. Духом своим свободен. С ближними им общаюсь, воспаряюсь с ними». Ведь они не понимали вас, молитвы ваши. Как это так не понимали? Молили, значит, понимали. Ухом внимали и сердцем разумели. Я вчера ваш рассказ о блудном сыне здесь слушал. Верно, шпаны к вам набралось много, но они всегда так. И похабные сказки тоже слушать всю ночь готовы, лишь бы занимательными были. А ты думаешь... Ко Христу, человеку-любцу нашему, все умудренными шли? Нет, и к нему такие же шли, одинаковые, ничего они не знали. Думаешь, они рассуждали, вот Господь к нам пришел, спасение нам принес? Нет, браток, прослышат, что человек необыкновенный ходит, слепых исцеляет, прокаженных очищает, они и прут на него глазеть». Придут сначала, конечно, удивятся, а потом слово его услышат и подумают, «Стой! Вот оно в чем дело-то!» Телесные глаза, конечно, каждому нужны, но кроме о них и духовное зрение еще существует. Как они это самое сообразят, то и сами прозревать начнут, вроде котят. И с проказой тоже. Одному он, человеколюбец, чудом ее с тела снимал, а сотнем с душ словом своим. Так и в Евангелии написано. — Где же это там написано, батюшка? — Я Евангелие читал, а этого не помню. — Значит, плохо читал, — снова сердито буркнул старик. — На каждой страничке там это значится. Отец Никодим встал снар сделал два шага в сторону, поправил сбившуюся на затылок буденовку и потом снова обернулся ко мне. Теперь из его глаз лился свет и словно стекал из них получащимся морщинкам, струился по спутанной бороде и повисал на ней жемчужными каплями. «Ты, дурашка, телесными глазами читал, а душевными-то в книгу святую не заглядывал!» — ласково проговорил он — и погладил меня обеими руками по плечам. — Ничего. Потому это так получилось, что ты, чудо прозрения не видавши, сам не прозрел, очищенных от проказа не зрил. — Какие теперь чудеса! — с досадой отмахнулся я. — И прокаженных теперь нет. Исцелять некого. — Нет? Нет, говоришь? Прокаженных нет! — быстро зашептал, тесно лепя слово к слову отец Никодим. Улыбка сбежала с его лица, но оно по-прежнему лучилось ясным и тихим светом. «Ты не видал? Так смотри!» Повернул он меня за плечи к рядам трехъярусных нар. «Кто там лежит? Кто бродит? Они! Они!» «Все они прокаженные, и все они очищения просят!» «Сами не знают, что просят, а молят о нем бессловесно!» И ни в одном лишь узилище, в миру их того больше. Все жаждут, все молят. Лучащееся светом лицо старого священника стало передо мною и заслонило от меня все. И ряды каторжных нар, и копошащиеся на них человеческое месиво, и обгорелые закопченные стены поруганного оскверненного храма. Ничего не осталось» только два глаза, опущенные редкими седыми ресницами, и на них, на ресницах, две слезы, мутных старческих слезы. Вот он, приход мой, недостойного иерея. Его, человеколюбца, приход, слепых, расслабленных, кровоточивых, прокаженных, бесноватых и всех-всех чудо его жаждущих, от чуде молящих. Две мутные слезы спали с ресниц, прокатились под тропинкам морщин и, повиснув на волосах бороды, попали в последний отблеск уходившего зимнего солнца. Зарозовели в нем, ожили двумя жемчужинами и растеклись. Отец Никодим повернул мою голову к темной фреске, по которой тоже стекали капли сгустившиеся испарины, такие же мутные, как его слезы, скатывались и растекались. Рисунка уже совсем не было видно. На темном фоне сырой стены едва лишь брежели две ликующие вздетых руки обредшего блудного сына отца. Только. — Зри, прозри и возрадуйся, — шептал отец Никодим.